Глава сорок пятая. Веки Полу затрепетали, и он открыл глаза. Казалось, будто на руки и ноги навалилась какая-то неподъемная тяжесть. Он попытался пошевелить ими, но тело отказывалось повиноваться ему. Когда зрение немного прояснилось, Пол огляделся и в полумраке сначала не смог понять, где находится. Но потом различил смутные очертания деревьев, и столбиков со стрелками указателей увидел над собой треснувшее стекло, сквозь которое пробивался лунный свет. Это был хорошо знакомый ему атриум для бабочек. Как он здесь оказался? Вопросы так и переполняли его, но еще не успев их как следует сформулировать, Пол понял, что происходит нечто ужасное. Он даже не мог открыть рот, чтобы заговорить. Он был полностью парализован. Из лунных теней появилась какая-то фигура. Его охватило облегчение, когда он узнал Эндрю Кёрка, учителя близняшек. Пол попытался окликнуть его, позвать на помощь, но слова застряли у него в горле. В руках у Эндрю был какой-то прозрачный контейнер, и когда учитель подошел ближе, Пол с ужасом понял, что внутри притаился темно-коричневый паук, полосатые лапы которого раскинулись на добрых шесть дюймов. «Просто красавец, точно?» — произнёс Эндрю. «О, нет! Только не он. Только не учитель его дочерей». Пол тщетно боролся с его параличом. Сердце у него гулко билось в груди от страха и отчаяния. «Ты шизанутый ублюдок!» — хотелось крикнуть ему. «Это бразильский странствующий паук», — продолжал Эндрю, присаживаясь на корточке рядом с Полом и бережно прижимая контейнер к груди. «Раньше он принадлежал Эйбу Эбботу. Я берег его для особого случая». Пол как наяву увидел перед собой безжизненные глаза Эйба. Вспомнил, каким опустошенным был тогда взгляд у Ванессы, Представил себе такое же выражение у неё на лице, когда она узнает, что он мёртв. На лице у Хелен. На лицах близняшек. Чёрт, чёрт, чёрт! «Вообще-то я захватил с собой довольно много подобных тварей. Специально для тебя», — сказал Эндрю, указывая на большой пластиковый контейнер позади себя, внутри которого прыгали и копошились какие-то тёмные тени. «Мне понравилась идея сжечь их вместе с тобой». «Сама ее жестокость!» «Сжечь!» Эндрю оглянулся через плечо на оранжевое мерцание вдалеке. В полях что-то горело. Затем он повернулся обратно и посмотрел на паука, прильнувшего ко дну контейнера. «Яд этого паука — мощный нейротоксин». «Ты знаешь, что такое нейротоксин?» Эндрю так четко выговаривал слова, словно обращался к кому-то из своих учеников. «А, ну да, ты ведь сейчас не можешь говорить из-за тракурия, циркулирующего по твоим кровеносным сосудам. Позволь мне объяснить. Нейротоксин — это вещество, способное привести к тому, что нервы в человеческом организме уснут и перестанут работать. Точно так же, как мы после долгого сна не можем пошевелить ни рукой, ни ногой». Я уже подумал о том, чтобы извлечь этот яд и использовать против тебя, Пол. Но после того, как столько провозился с извлечением шелка из золотого круга пряда Эйба Эббота, понял, что у меня просто нет на это времени». Этот гад спокойно признавался во всем. «Если он действительно умрет этой ночью, — подумалось в этот момент Полу, — то, по крайней мере, умрет, зная, кто такой паутинный убийца». Жаль только, что не удастся перед этим расквасить его самодовольную рожу. Но какие мотивы могли быть у этого учителя? С какой-то странной улыбкой Эндрю осторожно открыл контейнер, и Пол ощутил инстинктивное стремление отодвинуться. Но казалось, будто у него нет тела. Теперь он понял, что чувствовали остальные жертвы. Майкл, Саймон, Тим. Бенджамин, Харви, Натали, Эйп. А вскоре почувствует и он сам. Паук высунул из контейнера свои длинные волосатые передние лапы и приподнялся на задних, приняв угрожающую позу и демонстрируя клыки, которые казались слишком большими даже для такого огромного паука. Полу Паук захотелось вскрикнуть, но он не смог выдавать из себя ни звука. При укусе такого паука, все тем же учительским тоном вещал Эндрю, его нейротоксины поражают нервную систему, вызывая целый каскад последствий. Сначала возникает сильная боль, чувство жжения, которое распространяется по всему телу. Яд парализует мышцы, оставляя жертву неподвижной, не способной двигаться или говорить. Но ты этого не заметишь, поскольку это уже произошло благодаря атракурию. Добавил да, он с кривой улыбочкой. «А когда дойдет до сердца, то может заставить его пойти в разнос, забиться в дикой пляске, которую невозможно контролировать, повергнув жертву в пучину безмерных страданий». Эндрю улыбнулся. «Но мне этого недостаточно. Я хочу видеть твое лицо, когда все остальные пауки присоединятся к нему. Я знаю, насколько ты боишься этих ползучих тварей, Пол». Представь себе это, эти последние секунды своей жизни, когда ты будешь смотреть, как они резвятся прямо на тебе, словно детки на детской площадке». Мысли Пола беспорядочно метались, сердце часто колотилось в груди. Ему хотелось закричать, дать отпор, но тело оставалось парализованным, пленником извращенной игры, разворачивающейся перед ним. «О, но ну на этом мой последний шедевр не заканчивается», — продолжал Эндрю. Что мне особенно нравится в этом прекрасном создании, так это защитная поза, которую оно сейчас приняло. Ты в курсе, что это еще и брачная поза? Странно, что в обоих случаях используются одни и те же приемы, но, как говорится, от любви до ненависти всего один шаг. Посмотри, как следует». Он придвинул контейнер еще ближе, не закрывая крышку, и полыщу сильнее охватили ужас и отвращение. такой вот позе твое тело и будет выставлено на всеобщее обозрение. Ноги расставлены, руки воздеты вверх, как в защитной стойке паука. Карикатурной, сюрреалистической. Тут Эндрю ненадолго примолк, и лицо у него помрачнело. Поначалу люди не оценят мой замысел. Но доктор Марвуд сразу все поймет. Она увидит в этом настоящее произведение искусства. «Ванесса? Почему он говорит о Ванессе?» И в этот момент из-за спины у Эндрю донесся какой-то шумок. Кто-то вошел в Атриум. «Ванесса!» Глаза их встретились, и они обменялись взглядами, полными безмолвного ужаса.